особое задание. И вот уже отгремела победная битва за Днепр, а затем очистилась от оккупантов и вся правобережная Украина. Заканчивалась третья военная зима, нелегкая, но куда более радостная, чем две ее предшественницы. На очереди стояло освобождение Белоруссии. При перегруппировке советских войск Дивизия Доброхотова была переброшена на только что созданный Третий Белорусский фронт, и в штаб этого нового фронта вызвали вдруг Ромашкина. Вызов был срочный, настолько срочным, что даже машину прислали. Больше того, за старшим лейтенантом приехал в качестве наручного майор — Вопросов в подобных случаях задавать не полагается, но Ромашкин все-таки спросил, что такое случилось. — Там все узнаете, — ответил неразговорчивый майор. По календарю была весна, а запоздалый снег сыпал по зимнему, и ветер протягивал через открытый вилис белую поземку, пока доехали до штаба фронта, Василий промерз до костей. Майор сразу повел его к генералу Алехину, начальнику разведуправления. Ромашкин не впервые слышал эту фамилию, однако видеть Алехина еще не приходилось. И почему-то этот генерал представлялся ему высоким, с величественной осанкой, таким же молчаливым, как его майор, и, конечно, очень строгим. В действительности же Алехин оказался низеньким, толстеньким, глаза добрые, как у детского врача, голос мягкий. В общем, главный разведчик фронта выглядел человеком совершенно бесхитростным. — Вы, товарищ старший лейтенант, пойдете в Витебск, — объявил генерал Ромашкин. — Там наши люди добыли схемы оборонительных полос противника. Принесете их сюда. Он сказал это так спокойно, как будто чертежи надо было доставить из соседней комнаты, а не из города, лежащего по ту сторону фронта. Ромашкин угадал, что начальник разведки избрал этот тон для того, чтобы не испугать его, не заронить с первой минуты сомнений. И действительно, спокойную уверенность Алехина передалась ему, «Пойду и принесу, дело обычное». Он хладнокровно выслушал, как представляется генералу выполнение этого задания, встрепенулся лишь под конец, когда начальник разведки сообщил, «Командующий фронтом будет лично говорить с вами». Спокойствие Ромашкина вмиг нарушилось. Он смотрел на Лехина и думал, «Нет, товарищ генерал, дело тут необычное. Вы хороший психолог». Умеете держаться, однако и я, стрелянный воробей, отдаю себе отчет, что это значит, если командующий фронтом собирается лично инструктировать исполнителя. Вы, наверное, долго перебирали разведчиков, прежде чем остановить свой выбор на мне. И сейчас все еще размышляете, справится ли этот парень, не подведет ли... А генерал уже звонил по телефону, докладывал, что прибыл офицер, которого хотел видеть командующий. Положив трубку, поднялся из-за стола. «Пойдемте, командующий ждет. И не тушуйтесь. О ваших боевых делах он наслышан, ценит ваш опыт, верит в вашу удачливость. Так что все будет гуд». Генерал неожиданно перешел на немецкий и сказал, что Черняховский любит разведчиков. Спросил, как относится к разведке доброходов. А когда шли они глубоким оврагам завел разговор по-немецки же на совсем отвлеченные темы. Ромашкин понимал, проверяет, отвечал короткими фразами. Справа и слева в скатах оврага виднелись двери и окошечки, там размещались отделы штаба. Поднялись к одной из дверей по лестнице из свежих досок. В приемной их встретил адъютант с золотыми погонами. Василий золотых еще не видывал. Адъютант ушел за вторую дверь, обитую желтой клеенкой, и тут же вернулся. Пройдите. Ромашкин очутился в теплом, хорошо освещенном кабинете. За столом сидел Черняховский, плотный, крепкий, лицо мужественное, темные волнистые волосы, светло-карие глаза. Вышел навстречу, пожал Василию руку, кивнул на диван. «Садитесь». И сам сел рядом, начал говорить о задании. «До Витебска километров двадцать. По глубине это тактическая зона, поэтому всюду здесь войска» первые и вторые эшелоны пехоты артиллерия штабы склады и прочее выброситься в этой зоне на парашюте слишком рискованно да если бы высадка и удалась возвращаться все равно нужно по земле самолет забрать не сможет понимаете понимаю товарищ командующий василий по привычке встал вы сидеть сидите потянул его за локоть черняховский и продолжал Мне рекомендовали вас как удалового и грамотного разведчика, на которого вполне можно положиться. Я сделаю все, товарищ командующий, чтобы выполнить ваш приказ. Ну и добро. Выходите сегодня же. Возвращайтесь как можно скорее. Взглянул на Алехина. Подготовили документы? Так точно, товарищ командующий. Осталось сфотографировать его в немецкой форме. — И удостоверение через час будет готово. — Группой пробраться труднее, — пояснил Черняховский. — Пойдете один, в их форме. Но избегайте встреч. Как у вас с немецким языком? — В объеме десятилетки и курсов при военном училище, товарищ командующий. — И то на тройку признался Ромашкин, с опаской подумав, не будет ли это принято за попытку уклониться от задания. Нет, Черняховский понял его правильно, однако переглянулся с Алехиным. — Скромничает, — сказал уверенно Алехин. Не знаю, как там в десятилетке было, а сейчас понимает немецкий хорошо. Я говорил с ним, только произношение сразу его выдаст. — Акцент порой опаснее молчания, — заключил командующий. — Значит, без крайней необходимости ни в какие разговоры с немцами вступать нельзя. У нас есть люди, владеющие немецким безупречно, но это глубинные разведчики. Они не умеют действовать в полевых условиях. А для вас зона, насыщенная войсками, — родная стихия. Ну что ж, давай руку, разведчик перешел на «ты». Нелегкое тебе предстоит дело. Береги себя. Командующий посмотрел Василию в глаза и как-то по-свойски добавил «мне очень нужны эти схемы, разведчик». Возвращались тем же оврагом. На душе у Ромашкина было необыкновенно легко и просторно. Его всецело захватило стремление скорее выполнить то, о чем просил командующий. Да, не только приказывал, но и просил. В управлении разведки Ромашкин переоделся в форму немецкого ефрейтора, его сфотографировали, освоил данные о явке, место, адрес, отзыв и погрузился в изучение плана города. Прежде в Витебске он не бывал а нужно заранее сориентироваться, с какой стороны войдет туда и куда двинется, ни у кого не спрашивая дорогу. Подсчитал. Необходимо пересечь 12-13 улиц, пролегающих с севера на юг, и тогда окажешься в районе нужной штрассы. Странно, в белорусском городе и вдруг штрасса. Потом также тщательно изучалась карта местности и обстановка на пути в Витебск. Ромашкин прикидывал, где необходимо проявить особую осторожность, какие объекты и с какой стороны лучше обойти. Минут через сорок принесли служебную книжку с его фотографией. По книжке он значился Паулем Шуттером, ефрейтором 186-го пехотного полка. Все это удостоверялось цветными печатями с орлами и свастикой. Книжка была настоящая, видимо, одного из пленных. В ней только сменили фотографию. Переброска Ромашкина через линию фронта была поручена тому же молчаливому майору. Опять сели с ним в Виллис и поехали к передовой. В какой-то деревушке их встретил капитан, начальник разведки дивизии. Далее пошли пешком. По пути капитан подробно рассказал о системе оборонительных сооружений немцев на глубину до пяти километров, о поведении противника в этом районе. На передовой Ромашкина поджидали пять полковых разведчиков и три сапера. На всех были маскировочные костюмы, оружие обмотано бинтами. Ромашкин тоже натянул маскировочный костюм, Последний раз молча покурил, попрощался с офицерами и выскочил из траншеи, сопровождаемой незнакомыми бойцами. Шли, пригнувшись, от кустах к кусту, полощином. Проводники его хорошо знали здешнюю нейтральную зону, вели уверенно. Пулеметные очереди потрескивали совсем близко не потому, что фашисты обнаружили разведчиков, А таков у них порядок — короткими очередями прочесывать местность. Ромашкин хорошо знал язык немецких пулемётов. Они своими очередями сообщают друг другу «у меня всё в порядке» или «здесь готовится нападение». Сейчас пулемёты выбивали дробь «та-та-та-тра-та-та». -та. Это означало, они спокойны. Изредка в небо взлетала ракета. Пока ее яркий покачивающийся свет заливал местность, разведчики лежали, уткнувшись лицом в снег. Но как только ракета гасла, они моментально устремлялись вперед. — Ха! — Ромашкин отметил. — Зубры! Неопытные подождали бы, пока привыкнут глаза. А эти знают, что в наступившей после ракеты темноте вражеский наблюдатель несколько секунд совсем ничего не видит и используют каждый такой момент. А когда раздается пулеметная очередь, не очень-то заботятся о звуковой маскировке. Это еще раз подтверждает, что они зубры. Новичок в таком случае обязательно заляжет, а опытные знают. Пулеметчик во время стрельбы ничего не слышит, кроме своего пулемета. Свист пуль страшноват, однако обстреленный боец понимает, свистит та, что мимо, а ту, что в тебя, не услышишь. Впереди снежное поле пересечено серой полосой. Это проволочное заграждение. Саперы щупают голыми руками снег, Нет ли со взрывателями натяжного действия? Добравшись до кола, один сопер ложится на спину и берет руками проволоку, другой перекусывает ее ножницами. Очередная ракета метнулась в небо, шипя, как змея. С легким хлопком она раскрылась, залила все вокруг предательским светом и упала почти к ногам разведчиков. Ракетчик где-то рядом. Ромашкин отчетливо слышал, как щелкнула ракетница, когда он ее заряжал. В темноте саперы продолжали свое дело, и вот уже дают знать — проход готов. Ромашкин посмотрел на часы. Второй час ночи. Стараясь не зацепиться за колючки, прополз под проволокой. Впереди чернела траншея. Как всегда, нелегкие эти минуты. Очень трудно заставить себя приблизиться к темной щели. Нужно обязательно попасть в промежуток между двумя часовыми. А где они? Разве увидишь в темноте, да еще лежа, когда глаза над самой поверхностью снега? Борьба с самим собой длится несколько секунд. Василий достал гранату. Пополз к траншее с остановками, прислушиваясь. Может, затопает промерзший гитлеровец или заговорит с соседом. Но было тихо. Кончилась гладкая поверхность снега. Перед глазами комья и бугорки. Это бруствер. До траншеи не более двух метров. Василий осторожно приподнялся на руках, посмотрел вправо и влево торчит ли поблизости каска? Нет. Прополз последние метры до траншеи и заглянул вниз. Граната наготове готове. Траншея до ближайших поворотов пуста. Не поднимаясь высоко, перескочил через нее и быстро уполз к темнеющим кустам. Ракеты вспыхивают позади, выстукивают Прежнюю спокойную дробь. Вторую траншею преодолеть легче. Здесь наблюдатели реже, и службу они несут менее бдительно. Слышно, как неподалеку кто-то колет дрова. Несколько человек спокойно разговаривают у своего блиндажа. Вспышки ракет все дальше и дальше. Уже нет необходимости двигаться ползком. Ромашкин поднялся около дерева, осмотрелся. Назметил место следующей остановки, запомнил все, что должно встретиться на пути, и, пригнувшись, перебежал туда. Так же действовал и в дальнейшем. Разведчики называют этот способ идти скачками. Вскоре попалась наезженная дорога. Ромашкин просмотрел ее в обе стороны и, никого не обнаружив, пошел по ней вправо. Помнил, Справа должно быть шоссе на Витебск. Пройдясь километр, увидел, движется навстречу что-то большое, темное. Свернул и затаился в придорожных кустах. Через несколько минут проползли груженые сани. Из ноздрей лошадей выпархивали белые облачка пара. Ездовой немец весь в Инии шел рядом с санями. В другое время непременно стал бы языком, но сейчас строгать его нельзя. Так, уступая дорогу всем встречным, Ромашкин достиг шоссе. Вдоль шоссе чернела деревня. Идти напрямик, не зная, что делается в деревне, опасно. Обходить — потеряешь немало времени. Как быть? Что говорил об этой деревне начальник разведки дивизии? — Ничего определенного вспомнить не удалось. Темный ряд домишек выглядел загадочно. Молодым разведчикам обычно внушают, в любой неясной обстановке есть незначительные, на первый взгляд, признаки, по которым можно разгадать ее. А вот он, хоть и опытен в разведке, никак не мог обнаружить здесь ни одного такого признака. Подошел ближе если в деревне штаб то должны к домишкам тянуться телефонные провода, но как ни напрягал зрение в темноте проводов не увидел однако заметил в некоторых окнах сквозь маскировку пробивались узенькие полоски света вот и признак этого достаточно местные жители не будут сидеть со светом в глухую ночь В прифронтовой полосе они вообще не зажигают света с наступлением темноты. Обогнув деревню, опять выбрался на шоссе. Чем ближе к Витебску, тем чаще попадаются машины, повозки, группы людей. Прячась от них, поглядывал на часы. Медленно продвигаюсь. Так до рассвета не добраться. Надо что-то придумать. Сняв свой белый наряд, закопал у приметного дерева, пригодится на обратном пути. Вернулся к дороге и стал высматривать сани с гражданскими седоками. Вскоре такие показались. Возница дремал, лошадь шла шагом. Ромашкин окликнул закутавшегося в тулуп дядьку и стал объясняться с ним на смешанном русско-немецком языке. — Нах, Витебск! — Да, на Витебск, господин офицер! — Возница принял его за офицер Их бин кайне офицер! Их бин ефрейтор! — поправил Ромашкин и забрался в сани. Поехали! Чтобы не замерзнуть и замаскироваться, зарылся в пахучее сена которое лежало в санях. Возница приказал — Нах, Витебск! Их бин шлефен! — Спать, спать! — Понимаешь? — Понимаю, а чего не понять? — Спи, коли хочется, — ответил тот. Ромашкин лежал в сене и следил за дорогой. Да и из за возницей надо было присматривать. Кто знает, чего у него на уме. Одинокий, дремлющий фашист, заманчивая штука, тюкнет чем-нибудь по голове и свалит в овражек На рассвете достигли пригорода. В том месте, где шоссе превращалось в улицу, Василий заметил шлагбаум и танцующую около него фигуру прозябшего постового. — Там могут проверить документы, спросить о чем-нибудь. — Это, Ромашки, ну ни к чему. Хальт — Хальт! — скомандовал он вознице, и, выбравшись из саней, махнул рукой. — Езжай, мол, дальше! Дядька послушно продолжал свой путь. Ромашкин ушел с шоссе и тихими заснеженными переулками углубился в город. Витебск еще спал. Где-то здесь, в этом скопище развалин и уцелевших домов, нужная квартира, там его ждут. Туда сообщили по радио, что Ромашкин вышел. Василий считал улицы. Нужна четырнадцатая. Чем глубже в город, тем крупнее дома и чаще развалины. Черные проемы окон, лишенные рам и стекол, смотрят угрюмо. Пересек десятый перекресток и вдруг прочитал на угловом доме название нужной штрассы. Значит, в пригороде обсчитался на три улицы. Ну, не беда. Отыскав дом номер двадцать семь, вошел в чистый освещенный подъезд квартиры на первом этаже на всякий случай положил руку в карман на пистолет может пока шел здешних разведчиков раскрыли и сейчас за дверью засада негромко чтобы не разбудить соседей постучал в дверь через минуту женский голос спросил кто там стараясь подделаться под немца сказал пароль я пришел от гауптмана бкер — Он имеет для вас срочная работа. Дверь отворяется, и женщина говорит отзыв. Ну, — Во время войны всякая работа срочная. Впустив Ромашкина и заперев дверь, хозяйка подала руку, шептом сказала. — Проходите в комнату, товарищ. А куда-то в сторону бросила Коля. — Это он. Только теперь Василий заметил в конце коридора мужчину лет сорока. Мужчина подошел, представился. Николай Маркович. Ромашкин снял шинель, хотел повесить ее на вешалку, но хозяйка остановила. Здесь не надо. Она унесла шинель в комнату. Сели к столу. Ромашкин рассматривал этих скромных, смелых людей. Сколько сил прилагает, наверное, гестапо, чтобы отыскать их. Они живут, работают, встречаясь с гестаповцами каждый день. Крепкие нужны нервы, чтобы вот так ходить день за днем по краю пропасти. Николай Маркович в свою очередь присматривался к Василию. — Сказал одобрительно. — Быстро добрались. Я думал, придете завтра. — Спешил. Переждать до следующей ночи негде. Обнаружат, да и холод собачий, а к Надюша! — спохватился хозяин. — Организуй-ка чаю и другого прочего. Промерз человек. Хозяйка ушла на кухню, а они сидели и не знали, о чем говорить разговор наладился лишь за завтраком ромашкина расспрашивали о жизни на большой земле он охотно отвечал на эти вопросы но едва ослабло напряжение начала сказываться усталость от хозяев квартиры это не ускользнуло николай маркович поднялся мягко сказал нам пора на службу а вы укладваетесь спать набирайтесь сил вечером в обратный путь Они ушли. Ромашкин лег в постель. Слышал, как под окнами иногда топают немцы. Доносился их резкий говор. Проснулся, когда уже стало смеркаться. — Нам собираться домой. Нет причин задерживаться здесь. Фотопленку с отснятыми чертежами Надежда Васильевна зашила ему в воротник под петлицу, а подлинники лежат где-то в сейфах. Под охраной часовых